Глава вторая. Пашка. Я очнулась от ужаса. Всё тот же жутковатый великан уже занёс надо мной здоровенный нож и прохрипел, что сейчас меня распотрошит. Заорав, я дернулась всем телом и сама не поняла, что произошло дальше. Вместо нормального вопля из глотки вырвалось отчаянное, истеричное карканье, и я собила крыльями... Полоснула великана когтями по запястью аж до крови, дернулась в сторону и свалилась со стола. С самого настоящего стола. А самые настоящие крылья, отчаянно работая, понесли меня куда-то вверх и вбок, и я бешеной петардой с грохотом и разрушениями заметалась по незнакомому помещению, с воплями налетая то на какой-то шкаф, то на старинное зеркало в бронзовой раме, то на тяжелую бархатную штору. В последний я едва не запуталась, но все же успела вовремя отвернуть и забилась на самый верх одного из шкафов, откуда с ужасом прислушалась к яростному мату великана и попыталась отдышаться. Какого моторного гремлина происходит? Крылья, лапы, когти, клюв? «Поздравляю, Паша, ты ворона». самая настоящая. С этой мыслью я уткнулась клювом в столетние махровые залежи пыли на самом верху шкафа и снова отрубилась. Проклятая птица! Сказано было с чувством, с экспрессией и явно от души. И это привело меня в чувство. Шелла, принесите какую-нибудь ненужную тряпку и стремянку из библиотеки, иначе эта тварь испакостит мне все шкафы. Если сдохнет там и начнет разлагаться, чтоб ты сам начал разлагаться, козлина, пожелала я и очень осторожно подползла к краю своего убежища. Вот зараза, охренеть, как неудобно, когда у тебя вместо рук крылья. Ага, вон она, покрытая волосами макушка, на которую я недавно свалилась, стоит прямо подо мной. Это стало быть козел потрошитель, живодер. И ненавистник ворон. Могла бы, повторила бы трюк недоброй памяти пернатой, после встречи с которой началась вся эта задница. Нагадила бы на голову уроду. Но это мечты. А пока надо уносить ноги и крылья. Потом буду разбираться, с какого моторного гремлина я бросла перьями. «Ну, Шелла!» «Я просил стремянку из библиотеки, а не из-за моря!» С легкой досадой высказал потрошитель в сторону приоткрытия двери и, махнув рукой, сам вышел из комнаты. «Ага!» «Так, Пашка, ноги в руки, в смысле крылья в лапы, и валим-валим!» «Ядерный гремлин! Пипец, как страшно со шкафа прыгать, когда это надо сделать осознанно! Высота-то при моем нынешнем росте!» как с пятиэтажки сигануть. — Уей, крылья, да! Черт их знает, как ими правильно махать. Инстинкт может врубиться, а может и нет. Пока я в нерешительности топталась по деревянному резному краю, царапая когтями полированные завитки, из-за двери послышались шаги. — Ёк, Была не была! Ух! Блинчик с саладушком. Стол. А, -а, а, вправо, влево, стул. трах тарарах Здравствуй, паркет. Живо-живо-живо. Перебираем конечностями, потом разбегаемся. Почему мне ползать проще, чем летать? Кресло, стол, шкафы. А, -а, -а. точно же! Черта лысого они догадаются искать птицу там, куда не всякая крыса проползет. Щели между шкафом и паркетом. Ножки у деревянной громадины коротенькие. Гремлин, его побери. Щель узкая. Эть, задница еле просунулась. Хвост. Теперь он у меня есть. И надо не забыть его втянуть. Фу, а пыли-то еще больше, чем наверху. Вороны чихают? Лорд Крайчестер «Вот паскуда! Я, конечно, тоже хорош. Должен был убедиться, что объект окончательно сдох, или хотя бы зафиксировать, чтобы не брыкался. Мало того, что за какую-то одну минуту тварь устроила фирменный погром в комнате, она мне еще и запястье разодрала до крови. Скотина!» Я оглядел свой кабинет и выругался последними словами. «Часть мебели перевернута. Обивка у кресла подрана и свисает лоскутом, зеркало в трепеске. Уж про бумаги и прочие мелочи вообще говорить не хочется. Даже горшок с полузасохшим фикуарием перевернула тварь недобитая. Весь ковер теперь в дерь земле. Теперь еще и сдохнет на шкафу с манкурскими словарями и справочниками. просочится тохлятиной сквозь щели и провоняет все собрание сочинений Пестиса Голобрового. «Шелла! Вот где только носит эту служанку, корова неповоротливая. Надо высказать свое недовольство дворецкому. Как он ее нанимал? По протекции, не глядя? Это недопустимо в моем доме. Так, спокойно». «Надо промыть царапины, пока эта идиотка в переднике несет стремянку с того света». Я включил свет в ванной комнате и снова почувствовал всплеск холодной злости. Шрядь его ворона подрала мне запястье так, словно у нее на лапах тигриные когти. Как только вены не перерезала мерсавка, ещё и обрабатывать теперь. Мало ли, какую заразу могла занести помойная птица». Если вспомнить, еще и по затылку когтями прошлась. Но там нет крови, слава высоким. Сегодня не мой день. Даже с чучелом и то не справился. Что дальше? Второе пришествие Каргала? Корабли пустых на рейде? Покушение на королеву? Я глянул на себя в зеркало и скривился. — Сдаете, лорд Крайчестер? Пора в утиль. Вернувшись в кабинет, я застал там медлительную служанку, стремянку и полную тишину. Ворона признаков жизни не подавала. Значит, трупный жир на корешках словарей мне обеспечен, если не принять мер. Взмахом руки, отпустив перепуганную разгромом девушку, я без долгих размышлений приставил лестницу к шкафу и сам полез запернатой дохлятиной. Нет, я просто обязан сделать из нее чучело и прибить над столом, чтобы всегда помнить о бдительности и не подставляться так глупо под помоечные когти. Ну и, перемазавшись в пыли и обшарив всю крышку шкафа, я вынужден был констатировать — ворона исчезла. Где этот перьевой комок? Почему вместо него... Тут вековой, не меньше, слой грязи, вдоль и поперёк исчерченный следами той самой исчезнувшей пернатой заразы. За что я плачу слугам такое высокое жалование, спрашивается. Пожалуй, пора вернуть в обиход систему штрафов. Но сначала, куда могла деться ворона? Судя по следам в пыли, Эта тварь тут довольно активно ползала по всей поверхности, а потом сиганула с края куда-то вниз. Куда? Это обычная помоечная птица. У нее мозгов меньше, чем на золотник. Если слетела со шкафа, то должна была либо биться в закрытое окно, либо устроиться где-то повыше, спрятавшись среди мебели и драпировок. Хм... «Привезти с псарни гончую? Чтобы унюхала и спугнула? Или проще самому обшарить кабинет?» «Я еще раз осмотрел всю комнату, но теперь тщательно проверяя каждую поверхность. Под столом? Под стулом? Наоборот, наверху, но на другом шкафу? Нигде!» «Шелла!» На этот раз служанка появилась почти мгновенно. Похоже, чует, что запахло жареным. «Да, мой лорд. Ты видела здесь ворону?» «В прихожей, мой лорд. Вы принесли и...» «Нет, не в прихожей. Здесь, в кабинете». Эм... Нет, мой лорд. Простите, мой лорд. Я...» Поморщившись от досады, я взмахом руки отпустил дурочку. «Терпеть не могу, когда слуги начинают блеять». Это заставляет чувствовать себя каким-то замшелым владетелем времен прошлой династии. Тогда было принято держать в доме рабов и самодурствовать в волю. Ладно, вернемся к нашим воронам. Окна целы, заперты на задвижку. Дверь я, выходя в ванную, за собой закрыл. Девчонка птицу не видела. Значит, комок перьев все еще здесь. Забилась в какую-то щель. «Ладно, сейчас проверю». «Лорд Крайчестер, к вам тут пришли, это срочно!» «Шелла, не кричите! И впредь! Если хотите здесь работать, усвойте, что когда я занят, меня нельзя отвлекать никому, ну, кроме королевского вестника». «Так там он и есть, вестник!» Испуганно пискнула чуть ли не полуобморочная служанка, и я в который раз за вечер мысленно выругался